Они вернулись в ночную вахту и едва отогрелись водкой с черным кофе. Когда в предутренней мгле зазвонил первый трамвай, Бистером и Налымов поехали в главное полицейское управление. Пришлось ждать. В полыне восьмого они вошли в кабинет начальника полиции. Он сидел широкой спиной к газовому камину. Все вокруг него блестело лакированным деревом. Вошедшие сели напротив, полнокровного лица начальника с лакированными глазами, лакированными усами. Он был изысканно вежлив. Бистром сжато и энергично объяснил цель прихода. Их друг Ардашев находится в руках шайки убийц. Дорога каждая минута. Нужно немедленно послать отряд полиции на дачу в Бальстанос. Ничто не отразилось на лице начальника полиции, не дрогнул волосок гороховых бровей, не затуманились даже глаза, когда Бистром упомянул о Хаджетлаше, о Лиге, о загадочных убийствах Кальве и Леви Левицкого. Начальник полиции улыбался, взявшись за ручки лакированного кресла. «Господа!» — голос его был трубный и мощный. «Господа!» «Я охотно верю, что вы оба в добром здоровье и твердом рассудке. Если вы пришли рассказывать мне сказки о каких-то таинственных лигах и загадочных убийствах, охотно позабавлюсь вместе с вами в неслужебное время». Он слегка наклонил туловище. Бистром взглянул на Налымова, тот пожал плечами. Бистром нахмурился. Вам известно, что у меня был обыск и изъятие журнальных материалов? Вот как? Нет, неизвестно. Предположим, но вам известно, что я вернулся из Советской России, куда ездил в качестве корреспондента от больших европейских газет. Я не сомневаюсь, что вы будете пытаться арестовать меня. Лицо начальника сияло. Поэтому к сведению. Мною уже начата газетная компания не здесь, конечно, в Лондоне, и Парижи в оппозиционной прессе. Материалы о Лиге и о Хаджет-Лаше и все, что сопутствовало его деятельности в Стокгольме, мною переданы по назначению. Вы, конечно, осведомлены о перемене общеполитического курса в Европе. Мой арест и ваше неведение в делах Лиги и Хаджет-Лаше послужат тем желанным политическим скандалом, который ищет сейчас оппозиционная пресса. «Вы мне грозите?» — с тихой медью в горле спросил начальник. «Да, я вам угрожаю, и неприятностями более серьезными, чем вы мне». В первый раз начальник отвернул лицо и некоторое время смотрел в окошко, затем с приветливой мягкостью. «Простите, господа, я наведу справки». Он поднялся, рослый, облитый мундиром. Вышел. Бистром засмеялся, сняв и потирая очки. Начальник отсутствовал минут двадцать. Вернулся красным солнышком. Снова плотно сел. Я навел справки. «Господа, предоставьте это дело мне. А в нашей работе, когда в нее вмешиваются любители детективы, наклон туловища в сторону Налымова, или пресса принимает слишком горячее участие, начинается невообразимая путаница. Много бумаги, много шуму, мало толку. Шведская полиция, как и во всех цивилизованных странах, не интересуется политикой. Мы — слепое орудие власти. Мы одинаково гостеприимны и к русским монархистам, и к большевикам. Но сводить ваши внутренние счеты, господа, этого допустить на нашей территории не можем. Отправляйтесь за этим к себе домой». Лига занимается политикой, говорите вы, да хоть черной магией, это ее дело. Но если какие-то члены Лиги приступили закон, будьте покойны. Меч закона опустится на них. Господа, верьте в мою искренность, оставьте ваши телефоны. Через два-три часа я сообщу вам исчерпывающие сведения о господине Ардашеве. Начальника несло слово охотливостью. Честный Бистрим даже приоткрыл рот от изумления. Налымов сказал по-русски. «Он маневрирует. Действуйте энергичнее». Тогда Бистрим быстро на блокноте набросал десяток фраз, вырвал страницу и протянул ее начальнику. Это была телеграмма. Она начиналась. «Париж. Юманите. Редакция. В Стокгольме мною раскрыта террористическая организация». И так далее. Прочтя, начальник осторожно почесал мизинцем сбоку носа. — Что это такое? — Начало борьбы, — блеснув очками, ответил быстрым Через несколько минут телеграмма отправится в Париж. — Я не могу понять, что, собственно, вы от меня хотите, господа. Немедленно отрядить с нами агентов для обыска на даче в Бальстамесе. — Налымов учтиво. — Хорошо вооруженных, господин начальник. «Знаете, господа», — воротник у начальника стал тесен, — «все же это беспримерно. Вы не доверяете мне, вы пытаетесь руководить моими поступками, вы грозите мне». Бистром перебил. Курьер советского посольства Кальви и журналист Леви Левицкий под носом у стокгольмской полиции были подвергнуты пыткам и убиты. По этому делу у нас имеются документы и свидетели». Начальник отвалился на спинку патентованного кресла, с лица его стал сходить лак, пауза, он вскочил, отшвырнул кресло и бешено. «Я покажу проклятым русским эмигрантам политику!» — позвонил. «Господа, собирайтесь, я придам вам шесть полицейских и детектива».